Зряшного. В одном, говорит, месте гвоздь господень показывает, в другом волос Богородицын, которого никто не видит, а в третьем перышки из крыльев архангела Михаила продают. «А?» — улыбнулся он. «А я думал, у вас всё маленько поскладнее нашего налажено», — усмехнулся князь Василий, обращаясь к Фиараванте. «Как наш митрополит Сидор в Ферензу вашу на собор ездил, — описывали, — не нахвалятся». А человек-то выходит и там дурак. — Конечно, дурак, — равнодушно согласился Фрязин, старательно выговаривая слова этого варварского языка, с которым он все никак справиться не мог. Нельзя было подобрать людей более не схожих, чем князь Василий и Феоравантий. Князь был весь во власти того дьявола, который соблазнил проматерь его вкусить от древа познания добра и зла, обещая ей, что она со своим Адамом будут как боги. От древа она вкусила, но никакого познания не получилось, но наоборот узнала и про родителей лишь неутолимую тоску, познанию которую и передали своим неуютным беспокойным потомкам». Фрязин же смотрел на огромный мир, как на арену, где можно при известной ловкости ухватить немало доброго. К добру и злу он относился с полным равнодушием. Если ему приказывали за деньги разрушить старый собор, он разрушал. Приказывали ставить новый, он ставил, стараясь только о том, чтобы ему от всех этих дел было побольше выгоды. — А тебе так и не довелось шкуру моего последнего медведя видеть, — сказал князь Андрей. Перевидал я их довольно, а того чудушки видеть еще не приходилось. Поверишь ли, как встал он на задние лапы да пошел на меня, но ну, думаю, князь Андрей, молись скорее Богу, да с светом прощайся. Но все же не сплошал и так-то ловко поддел на рогатину, что Люба дорого. Стеша все ужасалась, как я перед ней шкуру-то расстелить велел. Фрязин плохо понимал живую речь молодого князя, думал о своих пушках, которые он впервые попробует на стенах новгородских, а в душе князя Василия вдруг буйной вьюгой заиграла грусть тоска. «Нет, ничто ему теперь не мило на свете, ничего ему в жизни не нужно. Нет ее, нет и жизни». И он стиснул зубы, чтобы не застонать. И молчала ночь, и снежинки все гуще покрывали эти тысячи спящих по белой земле людей, и крупы лошадей у коновязей, и лапы старого бора. Где-то вдали опять завыли волки. «Да что ты голову-то — вдруг с улыбкой посмотрел на князя Василия и его друг. «Или на Москве за знобу какую покинул? Но ну, ничего, не горюй, скоро назад вернемся». Конец сказки старой. Чуть засерело над темными лесами, как над спящим станом запел рок, и по опушке бора встала из-под снега московская рать. Под снегом было куда теплее, чем теперь на морозе. Вои стряхывали с себя белые похучие пласты свежего снега, притопывали лаптями, размахывали руками и переговариваясь хриплыми со сна голосами. «Гоже, баить нечего, а дома на печи с бабой куда легче, а, Васьк?» «А лошади-то лошади, гляди, ребята!» Кони, понурившись, стояли у коновязей, и на спинах их лежали богатые белобархатные попоны. И зашумел стан. Помылись маленько снегом для прилику, перекрестились на восток, поели толокна с сухарями — и завоеводчики поскакали по своим местам строить полки на поход. Еще немного, и по занесенной снегом дороге полки медлительно двинулись вперед. Идти было неспособно, бродно. Особенно тяжело доставалось головному полку, который проминал дорогу для всех. Но снег перестал, тучи расчистились, солнце засияло, и радостно стало на душе у всех при взгляде на этот белый, чистый, сияющий мир. Упоительно пахло свежим снегом. Ни единого следа зверя или птицы не было. Все живое, боясь показать след, отсиживалось в крепях. На языке звероловов это называется «мертвой порошей». Шли с охоткой, прошли волок ламский, прошли старицу, подошли к Твери. Еще недавно, казалось, видела Москва под стенами своими